Все противоречия объединяются посредством более точного определения противоречивых положений. «Я» должно быть положено как конечное в одном смысле и как бесконечное в другом смысле. Если бы оно было положено в одном и том же смысле и как конечное и как бесконечное – то противоречие было бы неразрешимо. «Я» было бы не одним «я», а двумя «я». Поскольку «я» полагает себя как бесконечное, его деятельность направлена на само «я», а не на что иное, кроме как на «я». Поскольку же «я» полагает границы, И ставить само себя в этих границах, его деятельность направлена не непосредственно на само себя, а на долженствующее. Быть противоположено не я, на некоторое другое и снова на некоторое другое и так далее до бесконечности. Это объект, и деятельность «я» есть объективная деятельность. Таким образом, даже в области практического разума фихте остается при противоположности. Только теперь эта противоположность приняла вид двух направлений в «я», в которые оба, согласно ему, суть ь «Одна и та же деятельность «я». «Я» должен стремиться к тому, чтобы определить соответственно моей свободе другое «не я», по отношению к которому «я» отрицателен. Оно, правда, обладает всеми своими определениями через деятельность «я». Однако по ту сторону моего определения... Все снова и снова появляется то же самое «не я». «Я» полагает, безусловно, некоторый предмет, пограничный пункт, но где именно находится граница, это остается неопределенным. Круг моего определения я могу перемещать вовне до бесконечности. Могу его расширять, но всегда остается некое чистое потустороннее, и не «я» не имеет положительного в себе сущего определения». Последним выводом относительно практического является главным образом утверждения, что оно есть некое страстное желание, стремление, есть то же самое, что и кантовское долженство в а н и е Фихте обсуждает этот вывод чрезвычайно пространно. Фихтовская философия стоит таким образом на той же точке зрения, на какой стоит кантовская философия. И последним словом всегда остается субъективность, как с у щ е я в себе и для себя. Страстное стремление является, согласно Фихте, божественным. В страстном стремлении «я» Себя не забыл, не забыл, что «я» есть такое превосходное. Поэтому это стремление представляет собою такое приятное состояние. Это страстное стремление рассматривалось как высочайшее, находящее себе место в прекрасном и в религиозном чувстве, и с этим... Находится в связи вышеуказанная ирония. «Я» есть в этом возвращении лишь некое стремление. Оно со своей стороны фиксировано и не может реализовать своего стремления. Стремление есть, следовательно, некоторое незавершенное или в себе ограниченное делание. Окончательным выводом является, стало быть, существование никогда не могущего быть разрешенным круга, заключающегося именно в том, что конечный дух необходимо должен полагать вне себя нечто абсолютное, вещь в себе». и однако должен с другой стороны признавать, что это абсолютное налично лишь для него, необходимый ноумен. No Или иначе сказать, мы видим «я», безусловно, определенным лишь в противоположности. «Видим я только как сознание и самосознание, не выходящее за эти пределы, а также и не становящееся духом. Я есть абсолютное понятие, поскольку последнее еще не дошло до единства мышления, или иначе говоря, поскольку оно в этой простоте не обладает различием, в движении не обладает покоем, то есть поскольку оно не постигает полагания или чистой деятельности «я» и противополагания как одно и то же. Или еще иначе. «Я» не постигает бесконечного толчка «не я», Самосознание определяет «не я», но не умеет усвоить себе этого потустороннего. Недостаток фихтовской философии заключается, следовательно, во-первых, в том, что «я» сохраняет значение единичного действительного самосознания – противоположного всеобщему абсолютному самосознанию или духу, в котором само оно есть только момент, ибо единичное самосознание тем-то и характеризуется, что оно остается в стороне и имеет рядом с собою некое другое. Поэтому, когда Фихте, называл «я» абсолютной сущностью, это вызывало чрезвычайный соблазн, так как читатель в самом деле встречал у него «я» лишь в смысле единичного субъекта, противоположного всеобщему субъекту. Во-вторых, Фихте не приходит к идее разума, как з а в е р ш ё н н о г о реального единства субъекта и объекта, или «я» и «не я». Это единство выставлено у него, как у Канта, лишь в качестве мысли об объединении в некой вере, мысли, которой кончает свое исследование, так же и фихты». Эту мысль он подробно развил в своих популярных произведениях. А именно, так как «я» фиксируется им как противоположное в отношении «не я», и оно есть лишь как противоположное, то оно исчезает в этом единстве. Достижение этой цели отодвигается по этому у в дурную чувственную бесконечность. Это есть именно поступательное движение, представляющее собою то же противоречие, которое мы встречаем у Канта. Оно не имеет в самом себе наличной действительности, ибо «я» имеет всяческую действительность только в своей противоположности. Фихтовская философия п о з н а ё т лишь конечный дух, а не бесконечный. Не п о з н а ё т его как всеобщее мышление. п о з н а ё т подобно кантовской философии, н е и с т и н н о е или, иначе говоря, она формальна. Знание об абсолютном единстве – Фихте понимает, как веру в нравственный миропорядок. Это абсолютная предпосылка, согласно которой мы верим, что всякий совершаемый нами нравственный поступок будет иметь успех. Эта идея есть, как у Канта, некая придуманная, Мыслью всеобщее.